Глава 71. Как-то это унизительно, быть высаженным у ворот с завязанными глазами. Но если такова цена, которую надо заплатить за вход, то пусть. Паранойя вполне закономерна. Подъездная дорожка к дому великолепна. Она длинная, посыпана гравием, обрамлена живой изгородью из фигурно подстриженных деревьев, с фонтанами и статуями львов. Но сегодня за ней не присматривает обслуга. Никаких садовников или шофёров, сующих нос в чужие дела, а потом разбалтывающих всё и вся. Тут именно так, как ему обещали. Он смотрит на окна впереди, и в них тоже никакого движения. Всегда следует учитывать возможность попадания в ловушку, но пока ничто на это не указывает. Сам дом очень большой, даже чересчур большой, если этот человек викинг и вправду живет один. Учитывая секретность, необходимую для таких операций, и принимая во внимание односложный характер обмена электронными письмами, все кажется вполне адекватным. Они встретятся с глазу на глаз, и все должно быть отыграно безупречно. «Бери, зачем пришел, и уходи, не больше и не меньше». Это нелегко, совсем нелегко, но награда того стоит. Одно нажатие на звонок, звук которого эхом разносится в глубинах одинокого дома. «Интересно, сколько заплатил викинг за особняк? Двадцать миллионов? Да уж не меньше». Приближаются шаги, и огромная дубовая входная дверь распахивается. Вот он, собственно, персонный тот самый человек. Какого он роста? Метра два? На лице бородища огромный торс обтягивает футболку с изображением группы Foo Fighters. Протянутая рука — ответное рукопожатие. «Вы должно быть викинг?» «А вы...» отвечает викинг, «должно быть Эндрю Эвертон. Позвольте проводить вас в мою библиотеку». Эндрю Эвертон следует за огромной фигурой через мраморный вестибюль, затем по коридору, устланному коврами. Все стены увешаны произведениями живописи, большинство которых слишком современны на вкус главного констебля, но попадающиеся тут и там странного вида парусники или нормандские церкви, вполне это компенсируют. Викинг заводит его библиотеку с мягким освещением, похожую на кокон из темного дерева и красной кожи. Эндрю Эвертон вспоминает табличку на стене своего кабинета «Преступления не окупаются». Вот и посмотрим, так это или не так. Викинг указывает на стенные шкафы, от пола до потолка, уставленные книгами. «Вы любите читать, старший констебль?» «Если честно, я больше люблю писать, чем читать», признается Эндрю Эвертон, усаживаясь в кресло, указанное хозяином. «Наверное, пропустим всю эту болтовню, если вы не против». «У вас прекрасный дом, я отлично доехал, мне не нужен туалет и пока не хочется пить». Викинг кивает. «Хорошо». Он садится на двухместный кожаный диван, почти заполняя его собой целиком и включает возле себя лампу. «Что вам от меня нужно, мистер Эвертон?»